«Глава тридцать Жених. Я думаю, нам нужно опять пожениться», — неожиданно заявил Даня, разглядывая своего сына, который тихо спал в больничной кроватке. «Зачем?» — икнула Дашка, которая уже переварила тот факт, что на них никто не будет показывать пальцем и обзывать блудниками. «В этом мире совершенно и не обязательно». «Ну, чтобы у Вани были и мать, и отец официальные». «Так они и так официальные. Твои родители оформили уже все документы». Гвидон замолчал озадаченно. Почему-то он был уверен, что Даша согласится. Теперь вдруг он и не знал, что сказать. Настаивать и выставлять себя дураком? Нет, не стоит. Подождет еще немного и повторит предложение уже дома». «Как-нибудь более романтично. Вот, с букетом цветов и кольцом. С бриллиантом. Нет, кольцо, серьги и ожерелье. Будет надежнее. Размечтался, представил, как будут сверкать от восторга Дашкины глаза, и совершенно не заметил, как Дарьяна сначала смотрит на него с ожиданием, явно надеясь на продолжение разговора, а потом отворачивается к окну и сердито трет глаза». Выписывались они сумбурно. Прямым порталом и сразу домой. Элис выдала брату ключи, церемониально отойдя от двери с приглашающим жестом. Гвидон хотел передать свою драгоценную ношу, сопевшую на руках сытым толстым младенцем-дракончиком, бабушке, но Даша его перехватила. — Вот только... — Дань, ты забыл? — нет, просто собрать не успел еще. — Извини, ты так все... Быстро и нервно проделала. «Положи его на кровать, я сейчас все закончу. На час всего дел». Он махнул рукой в угол, где возвышалась огромная куча подозрительных коробок, коробочек и корабулек. «Вы о чём это?» Элис, подойдя к светло-серой стене, вдруг нажала на что-то невидимое, и стена вся раздвинулась, став огромным шкафом купе. Даша даже подпрыгнула, чуть ребенка не уронив. Тревожный папаня забрал отпрыска, положив на кровать. «Зато видишь я, как расширил наш шкаф. Теперь в него можно впихнуть восемь даш и коляску с прицепом». «Стоило мне отвлечься? Ты сразу надумал, где прятать гарем?» «Ну, конечно». Гвидон фыркнул. Мышка его, кажется, совершенно оправилась, раз уж принялась ворчать. «Дракон я или где?» «У моего сына все только самое лучшее будет, уж поверь мне». Даня полумер не признавал, да и на память не жаловался, поэтому колыбельку, которую Дашка точно ждала, собирался сделать такой, чтобы все гриньки и прочие недоумки из Дашкиного мира локти искусали от зависти. Долго проектировал, покупал материалы, что-то заказывал, добавлял, рисовал... Если бы жена его не вздумала рожать раньше положенной даты, он бы вполне успел. Ну, вообще, маг он или нет? Магу совершенно не обязательно махать молотком и жужжать шуруповёртом, ему достаточно пальцами щелкнуть. Кстати, драконьим когтем очень удобно подкручивать шестигранные шпильки. Юный дракон разложил по комнате досочки, прутья, болтики и какие-то подозрительно мерцающие коробочки». Дашка, поглядев на этот хаос, забрала младенца и тихо спросила Эльку, можно ли им навестить новоиспеченных бабушку и дедушку. Элька сочла идею превосходной, и Гвидон остался один на один со своим грандиозным проектом. «А кто обещал, что будет легко?» «Нет, настоящие шедевры создаются с потом и кровью». «Да, один коготь он всё же содрал». Зато какое получилось чудо! Красивая белая люлька покачивалась на золотых цепях, имела три режима вибрации, автоматическую подачу бутылочки, уже подогретой, встроенную радио радионяню, да еще знала с полсотни колыбельных мира и могла их включать автоматически. Честное слово, Гвидон сам бы с радостью спал в этой кроватке. Дашка, правда, при виде этого великолепного агрегата чуток побледнела и нервно сглотнула. А Ванечка неожиданно наотрез отказался там спать. Гвидон даже немного обиделся. Неужели не оценили? Это слишком грандиозно для грудного младенца, утешила расстроенного супруга Даша. Он еще мал и не может оценить размаха твоей гениальности. Погоди, месяца через три Ванюша оттуда будет и не вытащить. А пока давай спрячем это чудо в шкаф. Кстати, коляску подарит нам мама Марго. К счастью, коляска была совершенно обычная. А еще прижимистая дашки Дашке ужасно нравился местный обычай дарить на рождение ребенка полезные подарки». Друзей у Гведона было немало, все они заявились поглядеть на лифлога самого младшего, да не с пустыми руками. Так в комнате появились пеленальный столик, кресло-качалка для Даши, новая микроволновка и даже стульчик для кормления. И это не считая невероятного запаса памперсов, которого, кажется, хватит еще на троих детей, и огромного мешка с самой разной детской одеждой. А ещё, вот ведь чудо, вся эта развеселая компания, называющая себя с насмешкой «Братство Семисветика», готова была таскать Ванюшу на руках и вообще рвалась помогать. Одна только Элька прилетала ежедневно и приносила Даше горячую еду в судочках и жаждала катать коляску с племянником». Но Дарьяна ревниво охраняла свое сокровище. Даже коту-няньке не позволяла брать Ванюшу на руки, несмотря на его жалобные взгляды и заверения, что он дипломированный специалист по укачиванию младенцев. Единственный, кто удостоился чести подержать маленького дракончика на руках, кроме Гвидона, разумеется, ему Дашка доверяла безоговорочно, была мама Марго. Но и то, только пока Дарьяна в душе. У Гвидона таких комплексов не было, и он в дни своего увольнения брал коляску и уходил с сыном гулять в ближайший парк. И уж там-то вонюшку тискали все его друзья. «Тренировались», как они говорили. Даше очень нравилась вся эта компания. Они делали все, чтобы ей было в их обществе уютно. Никогда у нее не было друзей. Так, соседки-доровесницы, с которыми можно было посплетничать и поспорить... А тут были особые отношения. Каждый из семисветиков был готов в любой момент примчаться на помощь, ободрить и поддержать. Она оценила. И даже на Даньку взглянула другими глазами. Если у него такие замечательные друзья, то и он сам замечательный. Такие разные, в чем то даже противоположные. Все семисветики были потомками древних родов. Страшно знатные и великие. Сильные, очень красивые, бессмертные эти юнцы все были с ней очень просты и близки. Рослая степенная Агата могла успокоить не только любого младенца, она одним только взглядом разводила по сторонам самых заядлых и яростных спорщиков. И если Ванюша капризничал, эта тигрица отращивала для него свой роскошнейший хвост, ослепительно белый, с голубыми полосками, лучшая из игрушек от тети Агаты». Парочка неразлучных друзей, не похожих, как свет и тьма, рыжий Мефодий, и ворон Пашка Корвус, вечный хулиган и затейник, ведун и нелюдимый маг, оба менталисты. Эти ребятки угадывали желания Дашки, и тут же их все исполняли. Их не нужно было просить ни о чем, что для нее было ценно. Рыжему было достаточно просто нос показать в их доме, поймать ее мысли, и уже через час они вваливались к ним по пути из библиотеки с учебниками, лекциями о физиологии драконьих младенцев и часом занимательной алгебры в картинках, примерах и танцами с бубнами. Даша сделала было попытку бросить это глупое дело – учиться, вспомнив, между прочим, совет разумной тётки Маланья. «Да кто же ей дал?» Заставили, буквально впихивали в нее знания, как в Ваньку, соску. Малыш-дракон, к слову, предпочитал получать пищу строго естественным путем, но иногда Гвидону удавалось сына покормить из бутылочки, чем он неимоверно гордился. Так вот, семисветики за Дашку взялись с пугающим энтузиазмом. Белобрысая Лика Каперис, дочка того самого вредного и ехидного дядюшки Лера, гонявшего Дашку со всех полигонов, упорно красящая волосы в черный, лучшая подруга Элис и талантливая портальщица была незаменима в умении объяснять сложные вещи на пальцах. Безупречная память и природная мягкость сделали ее главным помощником в Дашкиных битвах со знаниями. Лика обладала бесконечным терпением, раз за разом усаживая бесившуюся молодую драконицу за задачи по теоретической механике, или латынь. А уж когда приходил самый редкий их гость, невероятнейший Саня Дейвин со всеми своими талантами, начинался веселый дурдом, брыжущий радостью, как шампанское. Пусть мучительно, шаг за шагом, ползком и на брюхе, но Дарьяна заканчивала весь школьный курс и готовилась к поступлению, восхищая своими способностями мужа и всех их друзей. Ваня, рос, бушевавший страстями месяц май, подходил к завершению. Семисветики сдавали свою вторую сессию, закрывали практики, дружно готовились к зачетам с экзаменами, блистали оценками, а Даша мечтала о поступлении. Очень скоро начнется первый тур отбора в академию. Ее суровый, почти что свёкор не будет ни в чем помогать. Даже мечтать об этом не стоило. А Даня. Юный дракон маялся. Его опаловая была совершенно свободна, и если парни, друзья-семисветики, не позволяли себе даже взглядов косых в ее сторону, то все остальные... А когда Дашка поступит, девушек в академии было немного, зато великолепных самцов да за каждым столом по две штуки. Надо было с этим всем что-то делать. И срочно... а трюк с цветами и бриллиантами внезапно не прокатил. Дашка радостно поохала, покрутилась перед зеркалом, поставила огромный букет роз в ведро на кухне, и... и на этом все. А на его почти робкая «Будь моей женой!» посмотрела на него странно так, жалостливо, и сказала, «Данечка, так я и без того вся твоя. Зачем тебе эти глупости?» А Гведон вдруг так и не смог объяснить. «Зачем?» Что-то начал мямлить про Ваньку опять, про «люди скажут». «Идиот, как есть, идиот». Слово «люблю» жгло ему губы, буквально рвалось из горла, но не сказал, промолчал. Какую толку от его «люблю», если она с ним? «Зачем?» Он-то, понятно, и жизни больше не мыслит без своей семьи, а Дашка, кто ее знает? Может, ради сына, может, ради денег, он ведь ее и первый раз уговорил замуж пойти, соблазнив золотыми монетами. А может, и вовсе, потому что выбора у нее нет. Ничего, он так просто не сдастся. Вон, отец, двадцать лет боролся и победил. Вот и Дане, терпения хватит, надолго.